Она умолкла и потянулась за сигаретами. Денисов терпеливо ждал, пока она прикурит и сделает несколько затяжек. Пауза затянулась, молчание сделалось тягучным. И каковы эти грустные мысли? наконец спросил Денисов. А таковы, что ваш тарандин каким-то образом связан с этими людьми. Вот посмотреть. Поняв, что каналы информации об интересующих его людях полностью перекрыты, причём умело и оперативно, он должен был по идее немедленно убраться отсюда, вернуться к вам, доложить и вместе с вами подумать, что бы это означало. Он не уехал. Значит, он продолжает искать. пытается ещё что-то предпринять. Тогда его непременно должны были остановить, причём самым радикальным способом. Поверьте мне, я знаю методы работы этих людей. Я уже сталкивалась с ними. Для них убить человека ничего не стоит. И вот у меня выстроились в ряд три вопроса. Первый: почему Тарадин не уехал? Второй: Если он не уехал, потому что продолжает искать, то почему они его не трогают и не пытаются остановить? И третий: если они всё-таки его тронули, то почему он скрывает это от меня? Я так понимаю, что ответы на эти вопросы у вас уже есть, усмехнулся Денисов. Я могу их услышать. Можете Хотя боюсь, что вам будет неприятно это услышать. Ничего, перетерплю, и так. Владимир Антонович Старадин действует заодно с этими людьми. Именно поэтому они его не трогают, и именно поэтому он не уезжает. Он нужен здесь, чтобы контролировать меня. И вот тут, Эдуард Петрович, у меня возникает четвёртый вопрос. самой неприятной. Говорить? Говорите, кивнул Денисов. Тарадин действует за вашей спиной или по вашему указанию? Всё, подумала Насть. Самое страшное сказано. Или сейчас всё разъяснится. или до дома я уже не доеду. Она смотрела на Денисова, пытаясь прочесть на его лице, о чём он в настоящий момент думает, но лицо Эдуарда Петровича оставалось непроницаемым и неподвижным. Это действительно неприятно, наконец сказал он. Я пока ещё в своём уме. поэтому могу дать вам слово, что Тарадин действует не по моему указанию. А вот то, что он может действовать за моей спиной, нужно проверить и немедленно. У вас есть варианты, как это лучше всего сделать. Он врёт, с тоской подумала Насть. Боже мой, всё было напрасно. Никакого недоразумения нет. Никакого логичного объяснения нет, он врёт. Я сама себе подписала приговор. Ну и чёрт с ним. Теперь уже всё равно, можно идти до конца. Я так всё испортила, что хуже уже не будет. Я думаю, Медленно сказала она, выводя ножом замысловатые узоры на клетчатой скатерти. Я думаю, вам нужно поговорить с вашим племянником. Брови Эдуарда Петровича взлетели вверх, почти коснувшись линии волос. Такое изумление трудно сыграть. Нужно быть превосходным актёром. Но кто сказал, что Денисов плохой актер? А при чем тут мой племянник? Вы имеете в виду Мишу? Я имею в виду Михаила Владимировича Шоринова. А что? Вы правда не знаете, при чем тут он? Постойте, прошептал Денисов. И сделал торопливый жест рукой, словно боялся, что ещё одно сказанное Настей слово сыграет роль детонатора, и бомба немедленно взорвётся. Помолчите минутку.